Глава восемьдесят седьмая О хвостье Хаоса в Олеткоре, конечно, не избежать. Будь внимателен и не позволяй власти короля укрепиться. Черный шип может стать союзником или величайшим противником, в зависимости от того, пойдет ли по пути военачальника или нет. Если он захочет мира, его следует поскорее убить. Риск соперничества слишком велик. Из диаграммы — надписи на прикроватной лампе, параграф четвертый, третья интерпретация изначальных иероглифов, выполненная Адратагией. расколотые равнины раскололись еще раз. Каладин шагал по ним с клинком с зета на плече. Он шел мимо каменных груд и свежих трещин в земле. Межмассивных осколков развороченного камня поблескивали огромные лужи, точно озерца. Слева целое плато рухнуло в ущелье, которые его окружали. Зазубренное, изломанное основание плато выглядело черным, как будто обугленным. Ничего похожего на труп Зета он не нашел. Это могло означать, что шинец каким-то образом выжил, или что буря попросту похоронила его тело среди мусора, или унесла прочь, бросив в забытом ущелье, где оно будет гнить, пока какой-нибудь невезучий отряд в поисках трофеев Не потревожит кости. На данный момент хватало и того факта, что Зет не призвал клинок. Или он мертв, или, как и сказала Сил, узы между ним и странным оружием распались. Каладин не знал, так ли это на самом деле. На Эфесе клинка не было самосвета, который помог бы разобраться. Кал остановился на возвышенности и обозрел развалины. Потом глянул на Сил. Та сидела у него на плече. «Это повторится?» — спросил он. «Другая буря все еще где-то там?» «Да», — ответила Сил. «Новая буря. Она не наша. Она его. И каждый раз, когда она нагрянет, будет так плохо». Из плато, которое он мог видеть, только одно было уничтожено полностью. Но если буря могла сотворить такое с цельной скалой, что она устроит в городе, особенно если нагрянет с противоположной стороны? — Буря, отец, лейты больше не будут лейтами. Дома, которые строили фасадами в другую сторону от бурь, внезапно окажутся беззащитны. — Я не знаю, — тихонько проговорила Сил, — это что-то новое. Такого раньше не было, понятия не имею, как это случилось и что это значит. Надеюсь, так плохо не будет, не считая тех случаев, когда великая буря и буря-бурь столкнутся вновь. Каладин хмыкнул, пробираясь к краю плато, вдохнул немного света и направил плетение в небо, чтобы одолеть естественное притяжение земли. Он стал невесомым и, легонько оттолкнувшись ногами, плавно перелетел через ущелье на соседнее плато. — Как же вышло? Что армия взяла и исчезла? — спросил он, отменяя сплетение и опускаясь на каменистую землю. — А откуда мне знать? Я, видишь ли, в тот момент чуточку отвлеклась. Он хмыкнул. — Итак, вот оно, плато, где находились все. Безупречно круглое. Очень странно. На ближайшем плато нечто, выглядевшее раньше как большой холм, разломилось напополам, демонстрируя погребенные внутри развалины здания. Совершенно круглое плато было более плоским, хотя выглядело так, словно в центре у него имелся холм или что-то похожее. Он двинулся в ту сторону. — Выходят, они все спрены, — продолжил он размышление. — Осколочные клинки! Вид у нее сделался торжественно мрачный. — Мертвые, спрены, — уточнил Каладин. — Мертвые, — подтвердила Сил. Затем они становятся немножко живыми, когда кто-то их призывает, и его сердцебиение звучит в унисон с их сущностью. — Как можно быть немножко живым? — На спрены, пояснила Сил. — Мы — силы, нас нельзя убить полностью, только немножко. Куда уж понятнее? Для нас и в самом деле все понятно. Это вы странные. Сломай камень, и он никуда не денется. Сломай спрен, и тот никуда не денется. Сломай человека, и что-то исчезнет, что-то изменится. Останется одно лишь мясо. Чудные вы. Рад, что мы пришли к такому выводу. Он остановился. Ни единого признака Олети. Неужели они в самом деле спаслись, или внезапный порыв ветра во время бури смел всех в ущелье? Казалось маловероятным, что подобная катастрофа не оставила никаких следов. — Пожалуйста, пусть окажется, что все иначе. Он снял клинок Зетта с плеча и вонзил острием в камень перед собой. Лезвие ушло в скалу на несколько дюймов. — А с этим как быть? — спросил он разглядывает тонкое серебристое оружие. Меч без единого украшения. «Это настоящая диковинка! Он не кричит, когда я его держу!» «Потому что это не Спрен. едва слышно объяснила сил. «А что же тогда?» «Что-то опасное!» Она встала с его плеча и приблизилась к мечу, словно спускаясь по невидимой лестнице. В человеческом облике Спрен редко летала. Сил порхала, когда была лента из света, ворохом листьев или облачком. Кэл раньше не замечал, до чего причудливой, пусть и привычной, была ее склонность вести себя так, как предписывал принятый облик. Девушка остановилась прямо перед мечом. — Думаю, это один из клинков чести — мечей-вестников. Кэл хмыкнул. Он слышал о них. — Любой человек с таким оружием в руках — Станет ветробегуном, продолжила сил, глянув на Каладина через плечо. Клинки чести наш прообраз. Честь дал их людям, и люди обрели силу. Спрены вникли в смысл его творения и воспроизвели созданное. Мы ведь в конце концов частицы его силы, как этот меч. Будь с ним осторожен, это сокровище. Значит, убийца. «Не был сияющим?» «Нет. Но, Каладин, ты должен понять, с этим мечом любой может то же, что и ты, но без ограничений, налагаемых спреном!» Она коснулась лезвия и заметно вздрогнула, расплывшись на миг. «Этот меч наделил убийцу возможностью использовать сплетение, но также питался его буресветом. Человек, использующий его, нуждается в куда больших объемах буресвета, чем ты». «Такое количество? Опасно!» Калдин протянул руку и взял меч за рукоять, а силу порхнуло, превратившись в сияющую ленту. Он взвесил меч в руке и снова положил на плечо, после чего продолжил путь. Да, впереди был холм, возможно, покрытые кремом здание. Приближаясь, Кэл с облегчением заметил движение вокруг. «Эй!» — позвал он. Люди возле холма замерли и повернулись. «Каладин?» — спросил знакомый голос. «Клянусь, бурей, это ты!» Он ухмыльнулся, разглядев, что людские силуэты — это мужчины в синей форме. Тефт, как безумный, кинулся через скалы ему навстречу. Следом побежали остальные, крича и смеясь. Дрехи, Пит, Бисик и Сигзел, а над ними всеми возвышался камень. «Еще один!» — изумился Рогаед, уставившись на осколочный клинок Каладина. «Или это твой?» «Нет», — ответил Келл. «Я его взял у убийцы в белом». «Так он мертв», — поинтересовался Тефт. «В достаточной степени». «Ты победил убийцу королей?» — выдохнул Бисик. «Выходит, все и впрямь закончилось». «Подозреваю, только началось», — возразил Каладин и кивком указал на здание. «Что это за место?» «О!» — воскликнул Бисик. «Идем! Мы должны показать тебе башню! Эта девчонка сияющая научила нас, как призвать плато назад, когда мы найдем тебя!» «Девчонка сияющая?» — переспросил Каладин. «Шалан?» «Ты не удивлен!» — хмыкнув, заметил Тефт. «У нее есть осколочный клинок!» — произнес Кэлл, «Такой, что не издавал мысленного крика!» «Или она сияющая?» «Или у нее один из этих клинков чести?» Приблизившись к зданию, он заметил неподалеку лежащий в тени мост. «Не наш», — отметил Калладин. «Нет», — подтвердил Лейтон, — «это семнадцатого. Наш пришлось бросить буре на съедение». Камень кивнул. «Заняты были весьма тем, чтобы не дать светлоглазым головам слишком близко познакомиться с мечами врагов. Ха! Но тут нам мост понадобился». Платформа так устроена, что пришлось с нее сойти, чтобы шалан-давар перенеслась обратно. Каладин заглянул в зал внутри холма и замер при виде открывшейся его взгляду красоты. Там ждали другие члены четвертого моста, включая высокого мужчину, которого Каладин с первого взгляда не узнал. — Один из кузенов Лопана? Мужчина повернулся, и Каладин понял что принял за шапку красноватый панцирный шлем. Паршенди. Каладин напрягся, когда Паршенди отдал честь. Форма четвертого моста. И татуировка у него имелась. «Рлайн?» — спросил Келл. «Сэр!» — отсалютовал Рлайн. Его черты больше не были округлыми и пухлыми, но заострились и обросли мышцами, шея сделалась толстой, линия челюсти более резкой, и теперь у него появилась красно-черная борода. — Похоже, в тебе скрыто много талантов. — Прошу прощения, сэр, — ответил Паршун. — Но стоит заметить, это относится к нам обоим. Теперь его голос обрел музыкальные интонации, в словах появился странный ритм. Светлорд Далинар помиловал Рлайна, объяснил Сигзел и, обойдя Каладина, вошел в зал. За то, что он паршенди? поинтересовался Кэл. За то, что я шпион, уточнил орлайн Я шпионил за вами, ради народа, который, похоже, прекратил свое существование. Он произнес это в другом ритме, и Каладину показалось, что он слышит в голосе боль. Подошел камень и положил руку орлайну на плечо. Можем все тебе доложить, когда доберемся до города, вмешался Тефт. Мы предположили, что ты вернешься сюда, прибавил Сигзел, на это плато, и потому нам тоже нужно было оказаться здесь, чтобы встретить тебя. Хотя светлость давар и ворчала. В любом случае, нам есть что рассказать. Много всего случилось. Думаю, ты в каком-то смысле окажешься в центре всей истории. Халадин тяжело вздохнул, но кивнул. Чего еще он ждал? Больше никаких пряток. Он принял решение. — Что мне рассказать им про Моаша? — спросил он сам себя, когда члены четвертого моста гурьбой завалились в зал и кинулись наперебой объяснять ему, что нужно зарядить сферы в фонарях. У нескольких он заметил ранение после битвы, включая бисига, который прятал правую руку в кармане мундира. Из-под манжета выглядывала серая кожа. Убийца в белом лишил его кисти. Каладин оттащил Тефта в сторону. Мы кого-то еще потеряли, уточнил он. Я видел Марта и Педина. Рот, проворчал Тефт, погиб от рук паршенди. Каладин зажмурился и выдохнул сквозь зубы. Рот был одним из кузенов Лопана, веселый гордозиец, который почти не говорил на алитийском. Капитан едва его знал, но он все-таки был. Из четвертого моста. Каладин отвечал за него. Тебе нас всех не защитить, буркнул Тефт. Ты не можешь сделать так, чтобы люди больше не чувствовали боли и не умирали. Каладин открыл глаза, но не стал спорить. По крайней мере, не вслух. Кэл, продолжил Тефт, еще сильнее понизив голос. В самом конце, прямо перед твоим прибытием, клянусь бури я видел, как несколько парней. Светились чуть заметно, лучились бури светом. Что я слушал записи тех видений, что посещают свет лорда Даллинора. Думаю, тебе следует сделать то же самое. Сдается мне, ордена сияющих рыцарей состояли не только из собственно рыцарей. Каладин окинул взглядом четвертый мост и неожиданно для самого себя улыбнулся. Он запихнул подальше боль потерь, по крайней мере, на время. Интересно, тихонько проговорил он, что случится с элитийским обществом, когда целая компания бывших рабов вдруг обзаведется светящимися шкурами. Не говоря уже о твоих глазах! хмыкнув, заметил Тефт. Глазах? переспросил Каладин. А ты не видел? О, что ж я чушь несу? На равнинах нет зеркал. Твои глаза, сынок! Бледно-голубые, как спокойная вода. светлее, чем у любого короля. Каладин отвернулся. Он надеялся, что глаза сохранят цвет, данный ему при рождении. То, что они все-таки изменились, заставило его смешаться. Тут же появились тревожные мысли. Он не хотел верить, что у светлоглазых был хоть какой-то аргумент для обоснования угнетения. «Его и нет!» Подумал он, заряжая самосветы в фонарях, как велел Сигзел. Возможно, светлоглазые правят из-за похороненного в недрах памяти воспоминания о сияющих. Но одно лишь то, что они немного похожи на сияющих, не означает, что им должно быть позволено всеми командовать. Буря бы побрала этих светлоглазых. Он... он теперь один из них. Пошло все в бурю! Он призвал сил в облике меча, следуя указаниям Сигзела, и использовал ее в качестве ключа, чтобы запустить Фабриаль. Шалан стояла у главных ворот у Ритеру, глядела вверх и пыталась его постичь. Внутри в большом зале эхом разносились голоса, и фонари мотались туда-сюда, пока люди изучали его. Адалин руководил этим предприятием, в то время как Навани занялась устройством лагеря, чтобы позаботиться о раненых. И оценить запасы. К несчастью, они оставили большую часть припасов и вещей на расколотых равнинах. К тому же, путешествие через клятвенные врата оказалось не таким легким, как шалан поначалу предположила. Каким-то образом, переход осушил большую часть самосветов, что были у мужчин и женщин на плато, включая Фабриали Навани в руках инженеров и ученых. Они провели несколько испытаний. Чем больше людей перемещалось, тем больше требовалось света. Похоже, бури свет сам по себе, а не только самосветы, в которых он содержался, должен стать ценным ресурсом. Им уже приходилось экономить самосветы и фонари, чтобы осмотреть здание. Мимо прошли несколько письмоводительниц с бумагами для зарисовки карты исследований Адалина. Они коротко и неловко поклонились Шалан и назвали ее «Светлость сияющая». Она все еще не обсудила с женихом, то, что с ней случилось. «Это правда?» — спросила Шалан, запрокидывая голову и глядя на стену огромной башни, стремившейся к синим небесам далеко в вышине. «Я одна из них!» прогудел узор, разместившийся на ее юбке. «Ты близка к этому. Еще надо произнести кое-какие слова. Что за слова? Какой-то обед?» «Светоплеты не дают обетов, кроме первого», — пояснил Узор. «Ты должна произнести правдивые слова». Шалан еще некоторое время глядела в небеса, после чего повернулась и пошла обратно в их импровизированный лагерь. Здесь не было плача. Она не знала, в чем причина. В том ли, что они оказались выше дождевых облаков, или в том, что погодные закономерности теперь не действовали из-за появления странных великих бурь. В лагере люди сидели на камнях, разделенные по сословиям, и дрожали в мокрой одежде. Дыхание шалан превращалось в облачка перед ее лицом, хотя она вдохнула буресвет лишь чуть-чуть, чтобы не чувствовать холода. К несчастью, здесь почти не из чего было разводить костры. На просторном каменном поле перед городом-башней обнаружилось очень немного камнепочек, да и те малюсенькие, меньше кулака. Для костра их не хватало. Поле окружали десять плато, напоминающих по форме колонны, вокруг которых велись спиральные лестницы. Клятвенные врата. За ними простирался горный хребет. Кое-где ступени покрывал крем, и его потеки виднелись по границам открытого поля. С тем, что было на расколотых равнинах и не сравнить, в здешних высотных краях дожди, видимо, редки. Шалан подошла к границе каменного поля пропасть с отвесными стенами. Если Нохадан действительно пришел в этот город пешком, как утверждалось в пути королей, тогда эта дорога включала покорение крутых вершин. Пока что они не обнаружили иной дороги вниз, кроме как через клятвенные врата, и даже если она существовала, путешественник оказался бы в большой опасности посреди гор в неделях пути от цивилизации. Исходя из положения Солнца над горизонтом, ученые поместили их близко к центру Рошера, где-то в отрогах возле Ту-Байла или, возможно, Эмула. Отдаленное расположение делало город невероятно защищенным, если верить Далинару. Еще это вполне могло означать, что они отрезаны от всего мира. А это, в свою очередь, объясняло, почему на Шалан странно таращились. Попытки использовать другие осколочные клинки ни к чему не привели. Ни один не смог запустить древний Фабриаль. Шалан в буквальном смысле слова была их единственным способом покинуть эти горы. Один из солдат поблизости кашлянул. «Светлость сияющая! Вы уверены, что вам следует находиться так близко к краю?» Она напустила на себя дурашливый вид. «Солдат, я могу пережить такое падение и уйти прочь неспешным шагом». Э, «Да, светлость», — он покраснел. Она отошла от расселины, И отправилась искать далинора. За ней следили все без исключения: солдаты, письмоводительницы, светлоглазые и великие лорды. Что ж, пусть поглазеет на шалан-сияющую. Она вернет себе свободу позже, надев другое лицо. далиноры навани руководили группой женщин поблизости от центра армии. Как успехи? Спросил шалан, приблизившись. Князь Халин взглянул на нее письмоводительницы строчили сообщения, используя все имевшиеся в их распоряжении даль перья, предупреждая военные лагеря и станцию осведомления в Ташике. «Возможен приход новой бури с запада, а не с востока. Приготовьтесь! Новый Натанан, расположенный на восточном побережье Рошера, попадет под удар сегодня, после того, как буря-бурь покинет расколотые равнины. Потом она должна уйти в Восточный океан, и двинуться к изначалью. Никто не знал, что случится дальше. Обогнет ли буря весь мир? Обрушится ли на западный берег? Были ли великие бури на самом деле одной бурей, которая огибала планету, или мифы правы, и каждый раз в изначале рождалась новая? Современные ученые и бурестражи считали, что справедливо первое утверждение. Их расчеты показывали, что если буря-бурь будет двигаться с той же скоростью, что и Великая Буря, в это время года, у них осталось несколько дней до того, как она вернется и ударит по Шиновару и Ири, а потом ринется на континент, сокрушая города, которые считались защищенными. — Никаких новостей, — ответил Далинор напряженным голосом. — Король как будто исчез. Более того, в Холлиноре похоже волнение. Я не смог получить толкового отчета ни на один вопрос. — Уверена король в безопасности, — произнесла Шалан, бросив взгляд на Навани. Лицо у женщины оставалось невозмутимым, но когда она наставляла письмоводительницу, ее голос звучал жестко и отрывисто. Одна из колон плато поблизости сверкнула. Стена света закружилась вокруг ее периметра, оставив после себя гаснущий расплывчатый послеобраз. Кто-то запустил клятвенные врата. Далинар подошел к ней, и они напряженно ждали, пока на краю плато не появилась группа в синих мундирах и не начала спускаться по ступеням. Четвертый мост. «Ох, всемогущий! Благодарю!» — прошептала Шалан. «Это был он, а не убийца!» Одна из фигур указала вниз, туда, где стояли Далинар и остальные каладин отделился от своих людей шагнул со ступеней в пустоту и поплыл в воздухе над армией Приспокойно приземлился на камне со сколочным клинком на плече в расстегнутом офицерском мундире рабские клеймы остались подумала шалан хоть под длинными волосами их почти не было видно его глаза сделались бледно голубыми и слабо светились благословенный бурей приветствовал его далинар «Великий князь!» — отозвался Каладин. «Убийца!» «Мертв!» — доложил Каладин, поднимая клинок и вонзая его в камень перед Далинором. «Нам надо поговорить!» «Это... мой сын-мостовик!» — перебила Навани, стоявшая позади. Она шагнула вперед и взяла Каладина за руку, словно ее совсем не тревожил буресвет, который струился от его кожи. «Что случилось с моим сыном?» «На него совершено покушение», — сказал Каладин. «Я остановил убийц, но король был ранен. Я поместил его в безопасное место, прежде чем отправиться на помощь далинору «Куда?» — требовательно спросила Навани. «Наши люди в военных лагерях обыскали монастыри, особняки, казармы. Это слишком очевидные места. Если вы решились там поискать, то же самое могли сделать убийцы». «Мне требовалось то, о чем никто не подумает». «И где же ты его спрятал?» — поинтересовался Далинор. Каладин улыбнулся. Неповторимый Лопан сжал кулак со сферой внутри. В соседней комнате его мать поучала короля. «Нет-нет, ваше величество», — говорила она с сильным акцентом, тем же тоном, каким обращалась к рубегончим. «Нужно все завернуть и съесть. По частям есть нельзя». «Нана, я не так уж голоден», — сопротивлялся Элокар. Голос слабый, но он уже не был пьян до бесчувствия, что казалось хорошим знаком. «Все равно ешьте. Я знаю, что делать, когда вижу такого бледного мужчину. Уж извините, ваше величество, но вы бледный, как простыня, которую вывесили на солнце, чтобы отбелить. В этом-то все и дело. Вы будете есть». «Не возражайте! Я король! Я не подчиняюсь приказам какой-то...» «Вы сейчас в моем доме!» — отрезала она, и Лопан вместе с ней беззвучно проговорил те же самые слова. «В доме гердозики никто не может быть выше по положению, чем она сама!» «Я не допущу, чтобы, когда за вами придут, оказалось, что вас плохо кормили. Я не желаю, чтобы люди об этом болтали, ваше ярчайшество. Не желаю, и все тут. Ешьте! Скоро я приготовлю суп». Лопан усмехнулся. Он слышал ворчание короля, но еще и стук ложки о тарелку. Двое самых сильных кузенов Лопана сидели у входа в лачугу в маленьком гердезе, строго говоря... Тот находился в лагере великого князя Себариаля, но гердозийцы не придавали этому особого значения. Еще четверо кузенов сидели в конце улицы, лениво чинили какие-то ботинки и следили, не случится ли чего подозрительного. «Ну ладно», — прошептал Лопан, — «в этот раз все должно получиться». Мужчина сосредоточился на сфере в руке. То же самое мостовик делал каждый день с тех самых пор, как капитан Каладин начал светиться. Рано или поздно он поймет, в чем фокус. Гердазийц был уверен в этом так же, как в собственном имени. «Лопан!» — в одном из окон появилось широкое лицо, отвлекая его. Чилинка, дядя!» «Надо снова переодеть короля в гердозийскую одежду. Возможно, придется уходить». «Уходить?» Лопан поднялся. Во все военные лагеря пришли вести от великого князя Себаряля, объяснил Чиленко по-гердозийски. Они что-то нашли там, на равнинах. Приготовьтесь, просто на всякий случай. Все только об этом и шушукаются. Я пока не разобрался. Он покачал головой. Сначала это великая буря, о которой никто не знал, потом дожди прекратились раньше положенного, а потом. Сам буря бы его побрала короля Леткара у моего порога. — Теперь это. Не исключено, что нам придется покинуть лагерь, хотя вот-вот нагрянет ночь. Чтоб я знал, как это понимать, но ну, о короле надо позаботиться. Лопан кивнул. — Я этим займусь немедленно. Чиленко скрылся из вида. Однорукий мостовик открыл ладонь и уставился на сферу. Он не хотел ни дня пропускать в своих занятиях со сферой. Мало ли что. Рано или поздно посмотрит на одну из них, и Лопан вдохнул бури свет. Опомнившись, гердозиец обнаружил, что он сидит на полу и светится. "А!" крикнул он, вскакивая. "Ха-ха! Эй, Чиленка, вернись! Я должен приклеить тебя к стене". Свет мигнул и погас. Лопан нахмурился и вытянул руку перед собой. "Так быстро? Что случилось?" Он вдруг застыл. Странное щекочущее чувство. Он ощупал плечо. То самое, где когда-то была рука, потерянная давным-давно. Его пальцы наткнулись на припухлость на месте шрама. Ох, клянусь бурей. Да! Эй, народ! Несите неповторимому лопану свои сферы! Мне надо как следует воссиять! Мож сидел на краю повозки громыхавший по извилистой дороге, ведущей прочь из военных лагерей. Он мог бы устроиться спереди, но не хотел удаляться от своего доспеха, завернутого и припрятанного. Клинок и латы могли принадлежать ему на словах, но у него не было иллюзий по поводу того, что случится, если алитийская элита узнает, что он пытался сбежать с ними. Фургон заехал на возвышенность прямо рядом с военными лагерями. Позади них бесконечные вереницы людей тянулись на расколотые равнины. Приказы великого князя Далинора были ясными, хотя и сбивали с толку. Военные лагеря следовало покинуть, всех паршунов оставить, а людям отправиться к центру расколотых равнин. Одни великие князья подчинились, другие нет. Удивительное дело... Садас оказался среди тех, кто прислушался, и его лагерь пустел почти с той же скоростью, что и лагеря Себариаля, Роэна и Алладера. Судя по всему, в путь отправились все, даже дети. Повозка остановилась, через минуту подошел Грейвс. — Не стоило и тревожиться о секретности, — пробормотал он, следя за исходом. — Они слишком заняты, чтобы заметить нас. — Погляди-ка туда. Несколько групп торговцев собрались у границы лагеря Далинора. Они притворялись, будто уходят, но на самом деле почти не двигались. «Мародеры», — проворчал Грейвс, — «войдут в покинутый военный лагерь, чтобы грабить. Шквальные придурки. Они заслуживают того, что грядет». «А что же грядет?» — спросил Мош. Он чувствовал себя так, словно угодил в стремительную реку, такую, что вышла из берегов после великой бури. Пока плыл по течению, но едва мог держать голову над водой. Он пытался убить Каладина. «Каладина!» Все развалилось на части. Король выжил, силы капитана вернулись, а Мош. Мош теперь дважды предатель. «Буря-бурь!» В Грейвсе не осталось и следа былой утонченности. Нынче, когда он был одет в залатанные штаны и рубаху бедного темноглазого, он использовал какие-то странные капли, чтобы изменить цвет глаз на темный, и велел Моашу сделать то же самое. — Что это такое? — Диаграмма неясна, — буркнул Грейвс. — Мы знаем об этом явлении только благодаря видениям старика Гавиллера. Но диаграмма говорит, что оно, скорее всего, вернет приносящих пустоту. А они, похожи на самом деле паршуны. Он покачал головой. «Преисподняя, эта женщина была права». «Какая женщина?» «Ясно, Халин!» Мош уже ничего не понимал в происходящем. Фразы Грейвс оказались нитями, на которые нанизаны бусины, не сочетающиеся друг с другом. Паршуны и приносящие пустоту. «Ясно, Халин!» Так звали сестру короля. Разве она не погибла в море? Что Грейвс о ней знал? «Кто ты такой?» «На самом деле?» — спросил Моаш. «Патриот, как я тебе и говорил. Нам позволено преследовать собственные интересы и цели, пока нас не призовут». Грейвс вновь покачал головой. «Я был уверен, что мое толкование правильное. И если мы устраним Элокера, Далинар станет нашим союзником в грядущих испытаниях». «Что ж, похоже, я ошибся. Или слишком долго медлил». Мош ощутил тошноту. Грейвс схватил его за руку. Мош, выше голову! Я привезу с собой осколочника. И это будет означать, что моя миссия провалилась не полностью. Кроме того, ты расскажешь нам об этом новом сияющем. Я расскажу тебе о диаграмме. Мы занимаемся важным делом. Каким же? Спасением целого мира, мой друг. Грейвс похлопал его по плечу и вернулся к передней части повозки, где ехали и другие. Спасение мира. Меня обманули, как одного из десяти дурней, думал Моаш, опустив голову. Я даже не понимаю, в чем именно. Фургон снова покатился вперед.